п и л о к Время летело незаметно. Не успели маги выдохнуть после постройки д р а к о н я т н и как в королевство вампиров я в и л и с ь родители Филерейта. Матушка жаждала познакомиться с невесткой и узнать, когда блудный сын вернется домой. Демьян перехватил родительницу в дверях, увел в свои старые посольские комнаты. И долго-долго о чем-то говорил. Люцус и все это время выгуливал Ардель по парку и очень старался не нервничать. Итогом переговоров стало вполне чинное знакомство Фрейлина королевы со свекровью. Дамы выпили ч а ю потолковали о детских годах Темного. Леди ф и л и р е й д посетовала на то, что теперь в столице Темного королевства Не будет прекрасных выставок сына, и получив подарок семейный портрет, уехала. Буквально через неделю во дворец королевы а с а и д а я в и л а с ь мать Халюциуса и попыталась закатить скандал. Как же так? п а сынок посмел жениться и сократил содержание маменьки до неприличного в столице минимума? скандал не удался, а Саида, отметившая появление в ее столице большого количества изделий из хрусталя со знаменитой золотой маской н а д о н ы ш к е отлично пригрозила леди Артин и заставила скандалистку убраться из Инайна со всей возможной скоростью. В ответ Светлый вложил часть доходов предприятия вампиров и расширил. Лабораторию для а р д е л ь Беременность интересно повлияла на способности пьющей к р о в ь Теперь она могла изготавливать зелья со смешением магии сама, не привлекая мужей и помощников. Разумеется, враги не сразу сдались. Еще не раз были попытки разрушить необычный союз или хотя бы заклеймить его позором в свете. но на седьмом месяце Ардель окончательно почувствовала себя п р и д в о р е н е ловко и получила разрешение уехать в свое поместье. Мужья отправились за ней. Несколько недель тишины и покоя, работы в лаборатории, обустройства дома и сада сплотили семью еще больше. Они проводили время втроем, гуляли. спали прямо под открытым небом в саду, раскинув п л е т е н и е гамак между деревьями и уложив перину на пришвартованный к причалу плот. забирались на крышу, чтобы любоваться звездами, кололи орехи у огня, рассказывали друг другу семейные легенды и сказки. постепенно притирались друг к другу, делились лучшими воспоминаниями, обрастали новыми. и приводили в порядок семейное гнездо. Однажды утром Ардель потянулась в постели, улыбнулась и вдруг схватилась за живот. Ой, кажется, на простынях расползлось разоватое пятно, и тут мужчины впали в панику. Люциус побледнел как мел и закатив глаза неловко грохнулся на пол. Домиен устоял, но замер, шевеля синими губами, не в силах вытолкнуть даже с л о в о а р д е л ь вздохнула, перекатилась поближе к краю, встала и, придерживая живот уточкой, подошла к двери. т е т у ш к у солею сюда, гаркнула она в коридор, и успокоительного зелья моим мужьям. п о в и т у х а называемая тетушкой Салеей, прибыла через несколько минут, широко улыбаясь и ласково воркуя. Служанки под ее руководством вытолкали мужчин в соседнюю комнату, сменили на постели белье, притащили чистых полотенец и горячей воды. Вскоре спальня превратилась в родильную палату: стол с пеленками, кувшин с кровью. л а к о н ч и к и з е л и й саквояж поветухи с инструментами и, конечно, две уютные колыбельки, собственноручно вырезанные из черного и белого дерева отцами. Только вот в колыбелях на готове лежали матрасики, одеяльца и подушечки без простынок и н а в л о ч е к потому что хитрые детишки Уже со второго месяца жизни внутри мамы научились закрываться от любопытных докторов, так что понять, кого ждать, девочек или мальчиков, было совершенно невозможно. Едва тетушка Салея провела осмотр и отпустила Ардель перекусить, как в спальню вошли весьма смущенные мужчины, и Делла обняла их обоих. Вместе они довольно приятно позавтракали. Будущая мать лишь иногда морщилась и потирала спину, когда тяжесть внизу живота становилась особенно неприятной. Они успели сыграть три партии в магические карты, прогуляться по коридорам первого этажа и даже посмотреть на закат. Но после Ардель наконец всерьез скрутила. Тетушка Салея увела ее в спальню, наказав мужчинам тихонечко сидеть за ш и р м о й и не путаться под ногами. Магия ваша нужна будет, это несомненно, ворчливым тоном заявила она. Однако если вы будете валиться в обмороки на пол, супруги ваши легче точно не станет. Люциус в ответ на эти слова покраснел. Падение без чувств отпечаталось ссадиной на его лице. Демьян, наоборот, бледнел, болезненно реагируя на каждый стон а р д е л ь м и л о с е р д н ы й дворецкий прислал по слам за шерму бутылку коньяка и блюдо с закусками, так что нервы Маги немного подлечили и не сразу отреагировали на громовой призыв п о в и т у х и п а п а ш и сюда, держи т е жену за руки", сжав в ладонях тонкие пальцы любимой, темные и светлые. Отчаянно взмолились своим стихиям, прося их дать о р д е л е сил и родить детей благополучно. Сломно услышав их, Дела л застонала, выгнулась, практически встала на лопатки и с облегчением рухнула обратно. Вот и первый, обрадовалась п о в е т у х а принимая в пеленку красное сморщенное тельце. н «Ну о к а н ну о к а Кто тут у нас, мальчик светлый? Да какой голосистый! Едва из носа и рта откачали с л и з ь как малыш зашелся громким обиженным плачем. Сын Люциус счастливо покачнулся и, кажется, вновь собрался упасть, но Ардель вскрикнула и снова выгнулась в болезненном спазме. п о в и т у х а торопливо передала малыша помощнице и склонилась над р о ж е н и ц е й Давай, давай, мамочка, немного осталось, потрудись еще, милая. Второй крик прорезал тишину минут через двадцать. Нежный писк издала темноволосая девочка. Вот и темненькая выбралась. л ы б н у л а с ь тетушка Салея бережно кутая малышку в розовые пеленки. Демиен прослезился. На глазах Ардель тоже блестели соленые бриллианты, да и Люциус не отставал. Малышей приложили к материнской груди, и эта картина вызвала у мужчин благоговение. с к о р е все помощницы и служанки ушли отмечать рождение крохотных магов. Тогда послы смогли взять детей на руки и любоваться на них сколько хотелось. у с т а л а счастливая Ардель уснула под тихие напевы колыбельных и подумала о том, что она сумела дать самых лучших отцов своим детям. Конец.